Новая машина еще пахла автосалоном. Люда физически наслаждалась ездой. Внутри все пело и ликовало. Не машина, а мечта. Кстати, как Марья отреагировал отреагировала на твой звонок? «Не спрашивай». В очередной раз выныривая из сумки и отвлекаясь от изучения ее содержимого, наморщивая нос Аня. Поинтересовалась, готова ли я в 36 лет стать сиротой. И добавила, что если буду продолжать в том же духе, моя мечта скоро исполнится. «Суровый подход. Твоей маме надо было не филологом стать, а хирургом или патологоанатомом. Может, поэтому она и вышла замуж за медика?» Саня спрашивала о тебе. Внезапно сменила тему Люда. «А именно, о твоей атаке на вожака этих малолетних уголовников». «Да?» Аня искренне удивилась и тут же по залезла в свой баул. «Вылези наконец из своего рюкзака». По-настоящему же задражаясь и не обращая внимания на отсутствие реакции со стороны подруги, Людмила продолжила. Я ему рассказала, что защищать серых и убогих, несмотря на значительное превосходство противника, это особенность твоего характера. Мол, ты с детства, Маус, не в себе. Помнишь, как в школе старшеклассника ранцем улупцевала за то, что тот у первоклассники пытался деньги отнять? Он от удивления тогда чуть богу душу не отдал, и еле отбили. А ведь был на голову выше тебя. Слышал легенду, а может это и правда, о том, как Петр I себе солдат набирал? Если испытуемый в стрессе бледнел, то его отправляли в обоз или в технические помощники, а если краснел, то пожалуйте в ряды славной русской армии. Это почему? Аня, оставив в поиске неизвестно чего, с интересом уставилась на Люсю. Бледность – это спазм сосудов, кровь от головы отлила, мозг не получает кислород и человек, вместо того, чтобы идти в атаку, падает в уморок. Ну а если краснеет, выброс адреналина, кровь бьет в голову, человек впадает в ярость. Горизонтов не видят и с голыми руками на танке. За Родину, за Сталина. Особенно если видят какую-нибудь несправедливость, и особенно относительно других. Это ты обо мне? А тебе, догадливая моя. И имей в виду, подобные героические личности, если умирают собственной смертью, то преимущественно от инсульта, то бишь кровоизлияние в мозг. Угрожаешь? Как врач, предупреждаю. Но до инсульта можно и не успеть дожить. Неизвестно, чем бы закончилась та история со старшеклассником, если бы меня не было рядом. Помнишь, как я ему в лицо вцепилась? Швы накладывали. А сейчас? Хорошо Саня оказался такой особенной, а то оба бы лежали у Александра Первого в прозекторской. Хотя уверена, что до этого бы не дошло. Постаралась она успокоить Аню. «Сделаем все дела и дома по глотку хорошего вина выпьем. Ты же знаешь, у нас всегда и все заканчивается хорошо». В ответ она смогла лишь судорожно дернуть головой, что, по-видимому, означало согласие. Но Людмила, на всякий случай, уточнять не стала. Зарегистрировав машину в ГАИ, они совершили небольшой для поднятия жизненного тонуса тур по магазинам. И припарковавшись у дома, стараясь забрать из салона одновременно все пакеты, обязательно же надо унести все и сразу, устроили небольшую давку. «Представляешь, если бы не было машины, вот как бы мы это все дотащили?» Задыхаясь под тяжестью покупок, произнесла Анна. «А ты еще сопротивлялась и не хотела ее брать. Во-первых, мы бы столько не накупили и сберегли бы не только здоровье, но еще и кучу денег сэкономили. Ничего бы мы не сэкономили». Купили бы все тоже, только в несколько заходов. Лефшенка, как я вашу вещи видишь? О нет, только не это. Еле слышно пробормотала Аня. И тут же расцвела вымоченной улыбкой, громко добавила. Вовчик, дорогой, как ты вовремя? Давай, помогай. И они дружно взвалили на него большую часть пакетов. От неожиданности тот чуть присел в коленях при этом заметно подрастеряв радость от их внезапной встречи. «Вы чего там накупили?» Кряхтя от натуги спросил он подозрительно по «А лифт что ваш заводит?» «Нет», — выпали они дружно и, переглянувшись, забрали у него большую часть покупок. «Девчонки, вы что?» Не очень сопротивляясь и не очень убедительно фуфукнул Вовчик. «Ну, может, чай наполете?» «Напоите чаем, а не напоите!» Поправила его Анна и отобрала последнюю сумку. «А чай в следующий раз, когда лифт отремонтируют. Так что не скучай, скоро увидимся». «Обязательно!» – подхватил Люся, перехватывая оставшуюся поклажу. «Все, Вовчик, чао, мы торопимся, дети ждут». «Люсенки, поговорите надо, все не засиделись». Его голос пропал, как только щелкнул автоматический замок, закрывшийся за ним двери подъезда. Вот уж, братики-ужастики. Надеюсь, что лифт уже же работает. А то я здесь на первом этаже все оставлю. Тяжело душа сообщила Люся, яростно давя пальцем на кнопку вызова. Лифт работал. Столько людей задаются вопросом, что такое счастье. Аня смотрела на сигнальное окошко, где цифры отмеряли количество этажей, разделявших их с лифтом. Философы, ученые, писатели. Кто только не пытался дать на него ответ. А вот для меня счастье в данный момент исправно работающий лифт. По-моему, счастье – это умение ценить то, что у тебя есть сейчас, и быть способным этому искренне радоваться. Здорово, если ты стремишься к большему и достигаешь. А если не получается – ну и что? Зато хватило сил и смелости попробовать. Мне кажется, что счастье – это умение радоваться не только большому, но и малому. Надо просто шире открыть глаза, научиться замечать очевидные вещи. Любовь – счастье, власть, деньги – спорные моменты и в доказательство сказка о золотой рыбке, Роману и Джульетта, о властителе судеб человеческих, в большинстве своем с собой разобраться не могли. Или счастье это, когда тебя понимают? Но если бы лифт сейчас не работал, я бы под этими сумками сдохла где-то между третьим и четвертым этажами, и при этом мне было бы абсолютно все равно, понимает меня кто-нибудь или нет. Все, Джульетта, приехали, выгружаемся, прервала подруга Людмила. Насчет миллионов. Если бы они были, тебе не пришлось бы таскать такие тяжелые сумки». «Хотя, как ты говоришь, это спорный момент. Но главное я поняла, счастье это сегодня и сейчас, а не вчера и не завтра. Поэтому радуемся тому хорошему, что имеем, но мечтаем и стремимся к большему». Отсюда вывод. «Анна, мы с тобой счастливы, но не ценим то, что имеем». Повернуть ключ в замке она не успела, дверь распахнулась сама и навстречу им радостно вопя вылетели Поленька и Оленька. «Мам, у меня появились красные пятнышки, и теперь у Оленьки тоже. Мы теперь еще больше красивы, а тетя доктор сказала, что у нас Оспа». «Ветрянка у обеих», — буднично сообщила Марья Ванна и уже обращаясь к девочкам, добавила. «А кто будет продолжать буйствовать, тот завтра на завтрак получит не блинчики, а манную кашу с комочками, и еще рискует остаться без мультиков. «Принцесса, без паники, сейчас я помою руки, переоденусь и приду читать вам про Элли и Татушку», пообещала Люся, чем вызвала у девочек новый взрыв безмерного энтузиазма. Марья Ивановна привычно перехватила у Люси пакеты и, не обращая внимания на беснования подрастающего поколения, продолжала. «Анечка, у меня жаркое из телятины, оладьи из кабачков и икра из баклажан. Сама делала. Поужинай с нами». Нет, спасибо, у меня дусь не кормленная и не целовная. Тебе, Анечка, не дусь нужна, а взрослый, самостоятельный и состоявшийся мужчина. Марья Ванна, вы рисуете какие-то фантастические картины, самостоятельно состоявшаяся и покрытая вековой книжной пылью, перезревая библиотекарь. Это ты о ком так жестоко? Выскочившая из ванной комнаты Людмила находилась в приподнятом настроении. Если про свою Светлану, так она у вас настоящая красотка. Высокая, стройная. А какие у нее волосы. С ума сойти. И несмотря на все это, еще и умная. Редкое сочетание. Это ее заведующая, тут же пояснила она матери. И эта заведующая действительно хорошая тетка. Только женским счастьем у нее почти как у Ани. А может и хуже. Там у них в библиотеке какой-то бермудский треугольник. Все нормальные мужчины пропадают уже на подходе к их дому заплутавших душ. «Вообще-то, говоря о вековой пыли, я имею в виду себя», – пасмурным тоном сообщила Аня. Видимо, на философствование о счастье у нее ушло слишком много сил, и она заметно скисла. «Нечего всякую чушь городить», – оборвала ее Мариванна. «Сейчас выпьем глоточку, обмоем новую машину. Я точно знаю, эту традицию надо соблюдать». И только потом Люся идет читать девочкам, а Аня, за неимением лучшего, кормить Дусю. Когда Аня вошла к себе в квартиру, походка у нее была неуверенная, настроение замечательное. А время близилось к полуночи. Дусина морда выражала глубокую скорбь и открытым текстом показывала бездонность той пропасти, куда неумолимо скатывалась ее хозяйка. Мало того, что явилась поздно, так еще и пьяная. Аня попыталась донести, что два бокала вина – это не пьянство, а тем более не алкоголизм, и попыталась поцеловать ту макушку. Дульсинея не прониклась душевными метаниями хозяйки, цепнула ее за подбородок и, задрав верен хвост, подиумной походкой скрылась в комнате. «Как скажешь, дорогая», – ничуть не обиделась Аня, и, напивая себе под нос сердце красавицы, двинулась на кухню. Постепенно хмель улетучивался а с ним лёгкость и хорошее настроение. Тридцать шесть. И одиночество, скука. А через четыре года будет сорок, как Светлане. Может быть, должность старшего библиотекаря с окладом на три тысячи больше. И, возможно, ещё одна или даже две кошки. В принципе, чего ещё можно ожидать, сидя дома или в библиотеке, расположенной в глуши спального района? На колени тяжело бухнулась Дуся как настоящая женщина, знающая, когда надо остановиться в своих обидах, понять, простить и принять. И начала устраиваться поудобнее. А в другом месте никак? Поинтересовалась Анна. И на нее тут же уставились полные недоумения, два сведенных к носу глаза. Нет-нет, сиди, нет, где тебе удобно. Дуся, чуть поразмыслив, стоит ли ей вновь обидеться или повременить, по-видимому, решила, что ради комфорта можно пойти на определенные жертвы. А повредничать она всегда успеет. Аня почесала кошку за ухом. Может, не слишком спокойно живется? Давно никаких проблем не было. О, кстати, о проблемах. Ведь статья такая осталась недописанной. Светлана за эту голову не оторвет, но бухтеть будет долго. И неизвестно, что хуже. Так, решено. Завтра с утра займусь делом. Тем более, там осталось всего ничего. Как сказала бы мама, только начать и закончить но при определенном вдохновении работа на пару часов. А насчет кошек? Если хорошо поразмыслить, то с ними жизнь гораздо спокойнее. Последняя, большая и чистая любовь, кроме страданий, неприятностей и головной боли, ничего больше не принесла. Хотя нет, как же она могла забыть о глобальном конфликте, возникшем в их семье из-за ее выбора? Несмотря на то, что все уже в прошлом, болезненный осадок и натянутость в отношениях с родителями сохранились, Придя в очередной раз к мысли, что они, по сути, оказались правы и надо бы к ним съездить, она, глядя, как Дульсинея свернулась клубком, а значит, устроилась надолго, полюбопытствовала. «Дуся, может, съездим к папе с мамой? А то ведем себя, как две дурынды». Кошка подняла голову, и Аня показала, что у той от возмущения усилилась косоглазие. «Хорошо, дурында и одна я. Я одна большая дурында. Теперь ты довольна?» Дуся, хорошо зная свою хозяйку, не ответила, вновь свернулась с мохнатым и замерла в ожидании повода для очередной обиды. Лежа в кровати и пытаясь уснуть, Аня нет-нет, но мыслями возвращалась к таинственному бомжу. Он был совсем не похож на того, кто виноват в создавшейся ситуации. Его взгляд, манера говорить, двигаться не укладывались в ее представления об опустившихся на дно жизни людях. Взять хотя бы, как он и ел. Ведь без всяких сомнений его мучил голод. Но у него хватило выдержки не наброситься на еду, а воспользоваться вилкой и ножом. И потом он никуда не торопился и был аккуратен. Говорят, среди бомжей и профессора встречаются. Но он точно не профессор. Что-то не складывается. Она перевернулась на другой бок. Он был явно в чуждой для него среде. И грязь помоек к нему не пристала. Ну, в переносном смысле. Может, поэтому и возникла идея поселить его в Репина? Было в нем что-то такое неординарное. А может, она просто давно не общалась с мужчинами? Нет, последний боковый вина точно был лишним. А вот если его представить в костюме и чуть поправившемся, или забыть то пальто, что оставил на улице?